Глава одиннадцатая. Стопа и всё, что с ней связано. В практике йоги все асаны стоя начинаются с отстройки правильного положения стопы. Это база практики и основа корректного выполнения асан. Стопа — дистальный отдел нижней конечности человека и представляет собой сложное сочленение мелких костей, которые образуют крепкий свод и служат опорой во время передвижения или стояния. Нижняя часть стопы, которая непосредственно соприкасается с землёй, называется подошвой или ступнёй. Противоположная сторона носит название тыльной стороны стопы. Её ещё называют подъём стопы. Стопа, как и позвоночник, имеет свои изгибы, Они тоже нужны для амортизации. Более того, если стопы не выполняют функцию амортизации, нагрузка в большей степени передается позвоночнику. Благодаря множеству сочленений и сводчатой конструкции стопа обладает удивительной прочностью, но одновременно гибкостью и эластичностью. Основная функция стопы – удерживать тело человека в вертикальном положении обеспечивать его движение в пространстве и амортизацию. По строению скелета стопу можно разделить на три части. Предплюсна – это часть между костями голеней и плюсной. В ней расположены небольшие косточки в два ряда. Плюсна – средний отдел стопы между предплюсной и пальцами. Фаланги пальцев. Кости предплюсны. Таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, латеральная, промежуточная и медиальная клиновидные. Среди этих костей особенно интересна таранная кость. Она формирует голеностопный сустав совместно с большой и малой берцовыми костями. Именно она распределяет вес тела и все другие нагрузки равномерно по стопе. Её называют «заключённая в клетку», потому что эта кость не имеет собственных мышечных прикреплений, но окружена мышцами, идущими от голени к стопе, и окружена сухожилиями, как клеткой. Она полностью покрыта суставными поверхностями. По сути, является костью-суставом. Эта кость живёт в постоянном недостатке питательных веществ – Из-за отсутствия мышц она вынуждена получать питание только за счёт кровеносных сосудов, входящих в неё через связки. Поэтому в случае травм восстанавливается очень долго. Плюсна состоит из пяти коротких трубчатых косточек по количеству пальцев, расположенных между предплюсной и фалангами пальцев ног. Фаланги пальцев Это короткие трубчатые кости, которые образуют сегменты пальцев ног. Все пальцы, кроме первого, состоят из трех фаланг. Большой палец в своем составе имеет только две фаланги, как и на руках. Рассмотрим голеностопный сустав. Это подвижное соединение большеберцовой, малоберцовой и таранной костей. Сложный по строению, блоковидный по форме. К верхней суставной поверхности таранной кости прилежит средняя часть большеберцовой кости, а по бокам – суставные поверхности наружной и внутренней лодыжек. Часто случается путаница в терминах. Говорят, что голеностопные суставы лодыжки – это одно и то же. На самом деле лодыжки, по-другому их ещё называют щиколотками, являются составной частью голеностопного сочленения, Это боковые части большеберцовой и малоберцовой костей. Мы их можем увидеть визуально или нащупать, как два выпирающих бугра. Внутренняя лодыжка находится ниже внешней. В этом суставе возможны движения сгибания и разгибания, а также небольшие ротационные движения пронация и супинация. Совокупно эти движения мы обычно называем вращения стопой. У голеностопного сустава есть суставная сумка и не одна. Это подкожные сумки внутренней и наружной щиколоток. Кроме этого, к сумкам голеностопа также относят пяточную и ахиллову сумки. Удерживаются кости сустава с помощью многочисленных связок и сухожилий. По бокам расположены четыре связки, три на наружной области и одна но состоящие из четырёх мощных ответвлений, на внутренней. Часть сочленения, где сходятся малоберцовая и большая берцовая кости, называется синдесмоз голеностопного сустава. В этом месте между костями находятся малоэластичные очень тугие связки. Спереди голеностопа расположены сухожилия мышц голени передней группы. Позади располагаются сухожилия глубоких мышц голени и ахиллова сухожилия, которое представляет собой конец трёхглавой мышцы голени. Трёхглавая мышца голени – не самое распространённое название мышц задней поверхности голени. Чаще всего на этой части тела мы узнаём только одну мышцу – икроножную. Но икроножная мышца является двуглавой, то есть фактически состоит из двух мышц – Третьей головой стала камбаловидная мышца, которая лежит под икроножной. Мышцы сливаются своими сухожилиями и крепятся к пяточной кости, образуя пяточное сухожилие, которое мы с вами чаще всего называем ахиллово. Эта мышца одна из самых мощных. Она работает против силы тяжести и помогает удерживать большеберцовую кость и все тело в вертикальном положении. Чаще всего мышцы, которые много работают в обычной жизни, находятся в состоянии хронического напряжения и болезненны при пальпации или во время массажа. Наша задача в йоге – расслабить и вытянуть их. Практики с вытяжением трёхглавой мышцы прекрасно справляются асаны. Адхамукхашванасана – собака мордой вниз, пашчиматанасана – вытяжение задней поверхности тела, утанасана вытяжение в положении стоя и другие наклоны вперёд. Основные заболевания Суставы стоп подвергаются серьёзным нагрузкам во время ходьбы, бега, при переносе тяжестей. Это приводит к травматизации отдельных суставов, что может сопровождаться воспалением и деформацией. Результатом становятся болевые ощущения и установить причину боли может только доктор. Очень часто деформация и воспаление касается большого пальца стопы. Это заболевание называют вальгусная деформация большого пальца стопы. Деформация происходит на уровне медиального плюснефалангиевого сустава с вальгусным, то есть направленным к наружу отклонением первого пальца. Визуально это воспринимается как нарост или шишка в районе большого пальца. Это приносит и эстетические неудобства, и физические. Сустав болит. При такого рода деформациях угол между первой и второй плюсневыми костями значительно увеличен. Косточка в районе плюснефалангового сустава образуется из-за того, что первая плюсневая кость смещается внутрь, а первый палец, удерживаемый приводящей мышцей, смещается к наружу. В такой ситуации большой палец ноги более не может быть направлен прямо и постепенно все больше и больше отклоняется наружу. Среди причин вальгусной деформации большого пальца называют поперечная плоскостопие, слабость связочного аппарата, определенные неврологические нарушения, врожденные деформации, лишний вес, наследственность, неудобная обувь. Часто это совокупность причин. Можно выделить определенные стадии развития вальгусной деформации. Смещение не больше 20 градусов. При таком смещении неприятных ощущений нет, только небольшое эстетическое неудобство. Смещение 20-30 градусов. При длительной нагрузке на стопы, например, при длительной ходьбе, появляются болевые ощущения. Смещение 30-50 градусов. Такое смещение причиняет уже значительные неудобства и дискомфорт. Косточка не дает ходить, болевые ощущения ярко выражены. Соответственно, и в бытовом смысле она крайне неудобна, так как возникают большие проблемы и сложности с подбором и ноской обуви. Смещение больше 50 градусов. Постоянная боль и непрекращающийся воспалительный процесс приносят мучения даже в состоянии покоя. Деформация начинает затрагивать и другие фаланги пальцев. При первой и второй степени с помощью регулярной практики мы можем исправить этот дефект. При больших степенях деформации улучшить качество жизни. Комплекс подбирает йогатерапевт индивидуально. Часто при смещении более 30 градусов – Доктора предлагают оперативное вмешательство. Это может быть оправдано. Артрит. Воспаляться могут и другие суставы стопы. В случае воспаления необходимо понимать, что йога не лечит воспалительный процесс. Но занятие можно продолжать в индивидуальном режиме, не затрагивая в практике воспаленные участки. Деформация стопы. Деформации могут быть как врожденными, так и приобретенными в процессе неправильной эксплуатации стоп. Неудобная обувь, лишний вес, недостаток движения. Деформации обусловлены изменением формы или длины костей, укорочением сухожилий, патологией мышц, суставного или связочного аппарата стопы. Если такие изменения носят функциональный характер, изменения на уровне мышц, Даже обычная практика йоги может способствовать улучшению ситуации, если структурные изменения затрагивают кости. Можно ожидать улучшения качества жизни при регулярной практике. Косолапость – распространённый или чаще всего врождённый вид деформации, при этом стопа укорочена, развернута вовнутрь. Приобретённая форма деформации развивается из-за вывихов, парезов или параличей, травматических повреждений мягких тканей или скелета нижних конечностей. Существует еще много заболеваний, способных поражать суставы стоп, например, травматическое повреждение или опухоли. Плоскостопие При развитии этой патологии происходит уплощение всех сводов стопы, из-за чего нарушается ее амортизационная способность. Плоскостопие может быть врожденным, а может возникать в процессе жизнедеятельности человека вследствие чрезмерных нагрузок на нижние конечности, перенесенного рахита, развития остеопороза, различных травм, ожирения, ношения неподходящей обуви, поражений нервных окончаний ног. В любом из этих случаев индивидуальный комплекс йоги будет способствовать выздоровлению. В домашних условиях можно сделать тест, который поможет определить, есть ли у вашего ребенка плоскостопие. Возьмите чистый лист плотной бумаги и акварельные краски. Закрасьте подошвенную часть стопы любым ярким цветом и наступите на лист бумаги. У вас получилась простая, но все же подограмма, графическое изображение стопы. Приступим к исследованию оттиска. Измерьте самую широкую часть оттиска под пальцами. Измерьте самую узкую часть в середине стопы. Норма. Соотношение узкой частей к широкой 1 к 4, то есть она уже в 4 раза. Плоскостопия нет. Сглаженность стопы, намечается плоскостопие, 1 к 2. Узкая часть меньше широкой примерно в 2 раза. Необходимо посетить доктора для уточнения диагноза. Плоскостопие 3 к 4. Требуется лечение, подбор обуви и комплекса йоги или ЛФК. Как можно сделать стопы более здоровыми, изменив несколько привычек в жизни и в практике йоги. Первое. Ходите босиком по неровной поверхности: камни, трава, песок. Второе. Захватывайте пальцами ног мелкие предметы. Можно специально рассыпать по полу мелочи вроде пуговиц. Третье. Выполняйте массаж стоп специальным ортопедическим мячиком или руками. Так вы с пользой будете смотреть любимую телепрограмму. Четвертое. Во время ходьбы отслеживайте, чтобы стопы были направлены вперед и располагались симметрично. Пятое. Когда стоите, распределяйте вес тела по стопам равномерно. Шестое. Во время практики йоги больше внимания уделяйте балансовым асанам. Так вы поможете формированию свода стоп. Седьмое. Во всех асанах стоя плотно прижимайте стопы к полу, включая пальцы ног. Должно быть такое ощущение, что вы целенаправленно вдавливаете стопы в пол. Восьмое. Включите в практику йоги упражнения, направленные на укрепление мышц стоп и растяжку сухожилий голеностопных суставов и всего свода стопы. В идеале стопы должны быть мягкими, податливыми, но при этом сильными и выносливыми. Техника безопасности в йоге травмировать голеностопный сустав в практике йоги довольно сложно. Чаще такие травмы происходят в жизни или в травмоопасных видах спорта, где голеностопный сустав находится в нестабильном положении. Такой травме предшествует резкое движение, повышенная нагрузка и превышение амплитуды движения от анатомической нормы. Какие бывают травмы суставов стопы? Вывихи и подвывихи, разрыв связок, переломы костных элементов сустава. При спортивных травмах лидируют переломы и вывихи. В практике йоги при должном усердии можно получить разрыв связок или сухожилий. Чтобы не допустить травмы, помните о том, что все движения должны быть спокойными, осознанными. В каждой асане стоя стопы должны быть плотно прижаты к полу. В таких положениях как насана собака мордой вниз, и насана вытяжение задней поверхности тела, обращайте внимание на ощущения в районе ахиллова, пяточного сухожилия. Оно должно быть достаточно комфортным для того, чтобы вы могли расслабиться.